Глава 1401. Моя жизнь – это моя жизнь. После того, как они вошли и пошли по узким проходам, Хан Сень внимательно следил за мистером Ли. Ему сказали, что пока они не подойдут к той башне, ничего не должно случиться. Однако это не означало, что не стоит быть осторожным. Все были на стороже, люди внимательно следили за тем, что находилось вокруг них, стараясь не пропустить даже незначительное движение. Здесь нельзя было расслабиться и просто прогуливаться по убежищу. Справа к ним приближался туман, поэтому они старались обходить здание только слева. Скорее они оказались в 10 метрах от башни. На ней, как и на карте, было изображено 10 человек. Хотя Цан Лэй рассказал очень мало, но насчёт этого не обманул. Хан Сень немного успокоился, когда убедился, что на том рисунке не было обмана. Однако, когда они увидели другую сторону башни, то оказались шокированы. Там сидело три человека, но они были мертвы. Это выглядело ужасно. Казалось, что их специально оставили в таком месте. Теперь Хан Сень понимал, почему мистер Ли просил быть очень осторожными возле этой башни. Тот, кто подойдет к ней, может быть быстро убит. Юноша, оставаясь на месте, пытался рассмотреть эти три тела, но ему не удалось понять, почему они умерли. На телах не было видно никаких повреждений, однако эти люди были перед ним, и они точно были мертвы. Также Хан Сень не мог понять, почему они были в таких позах. Конечно, обезглавленные или изуродованные трупы были бы более отвратительными, но... но по ним можно было бы хотя бы примерно понять, какой враг их убил. А глядя на этих мертвых, ничего нельзя определить, поэтому группа стала более встревоженной. Затем Хан Сень начал рассматривать стену выше. Он внимательно разглядывал все изображения, пытаясь собрать любую информацию. После этого юноша начал рассматривать башню дальше. Он заметил текст, однако тот уже не касался двери жизни, как прошлый. «Моя жизнь – это моя жизнь. Твоя жизнь – это твоя жизнь. Мне не нужна твоя жизнь», – прочитал Юй-Джи Юй. Хан Сень не знал, что это означает, но когда он посмотрел на изображение, то оказался поражен. Там были десять человек, которые находились в таких же позах, как и три тела, что они только что видели. Пока все пытались рассмотреть изображение, Ван Чжао неожиданно вскрикнул: "Что ты делаешь? Вернись!" Хан Сянь не понял, почему Юй Цзы Юй пошёл к башне, но казалось, что он находился в трансе. Когда мужчина подошёл к стене, он повернулся и улыбнулся остальным, а затем сел и закрыл глаза. Все, кто наблюдал за этим, ощутили, как по спине побежали мурашки. Живой, нормальный человек подошёл к стене, а затем спокойно сел и умер. Он напоминал зомби, который был готов умереть. Хотя Юй Джи Юй не был самым сильным в группе, но у него было золотое геноядро. Он сел в такую же позу, как было изображено на стене, и стал таким же, как те трое, которых они только что видели. «Что бы ни было, вы не должны читать текст, который увидите», предупредил всех мистер Ли. Только теперь все осознали, что Юй-Джи-Юй действительно был единственным, кто прочел текст. Люди понимали, что это не могло быть просто совпадением. Затем заговорил Ван Джао. «Будьте осторожны. В этом месте безграмотность может вас спасти. Если вы будете читать то, что здесь написано, то можете умереть, и никто вас не спасет». Все были очень напуганы тем, что только что произошло. Теперь им было страшно даже смотреть на башню. Люди были убеждены, что если вы смогли стать сильным человеком в четвёртом святилище, то вас будет очень трудно убить. Поэтому, увидев, что мужчина просто так отдал свою жизнь, все были напуганы. Это напоминало магию, с которой раньше никто не сталкивался. А незнание и непонимание чего-либо больше всего пугало всё человечество. Тем временем Хан Сень пытался запомнить все изображения, которые он увидел. В итоге они прошли эту странную башню, зато теперь, если они повернутся, то смогут увидеть остальную стену сооружения. Изо всей группы только Хан Сень решил остановиться и посмотреть, чем вызвал недовольство остальных. На этой части стены не было никаких слов, там была изображена община людей. Некоторые сидели, а некоторые стояли. Хан Сень попытался запомнить и эти изображения, а затем решил взглянуть на четвертую сторону башни. «Что ты делаешь?» Когда мистер Ли увидел, куда пошел Хан Сень, то решил, что парень тоже прочел надписи и теперь загипнотизирован. Поэтому мужчина быстро схватил парня за руку и потянул назад. Мистер Ли настолько сильно его потянул, что Хан Сень отлетел на несколько метров назад. Остальные уставились на юношу, также решив, что тот стал одержим. «Со мной все нормально. Я просто хотел посмотреть на четвертую стену. Возможно, там будет какая-то информация, которая может нам пригодиться. Уже и так понятно, что в убежище эта башня считается важным сооружением», — объяснил Хан Сень. «Почему ты просто не можешь молча следовать за нами? Ты убьешь мистера Ли, а потом и всех нас!» Строгим тоном заявил Сюи Янь Мэн. «Я хочу посмотреть. Я не прошу, чтобы кто-то шел со мной. Можете просто меня здесь подождать», — сказал Хан Сень, обращаясь к мистеру Ли. Мужчина сразу ответил. «Хорошо. К тому же ты можешь оказаться прав. Возможно, там есть какая-то полезная информация». «Конечно. Ты можешь пойти туда, но нам уже рассказывали, что там находится. Я не хочу рисковать», — сказал Джун Сан Сяо. Ван Джао был с ним согласен. Никто не хотел рисковать. «Тогда я пойду с маленьким ханом», — заявил мистер Ли. Сюй Янь Мэн тут же сказал. «Ты сумасшедший! Не слушай его! Мы уже прошли башню, а вы решили к ней вернуться!» Мистер Ли похлопал его по плечу и заявил. «Я просто хочу посмотреть. Со мной все будет нормально, договорились? Мы скоро вернемся». «Тогда я и старик Тюй тоже можем пойти с вами». предложил Сюи Яньмен: не стоит, оставайтесь здесь, тут более безопасно, ответил мистер Ли, уже уходя вместе с Хансеном. Когда юноша дошёл до нужного места, от увиденного он пришёл в восторг. Глава 1402. Стена судьбы. На последней части этого здания не было ни схем, ни изображений. Там был только текст, и его было довольно много. Изначально Хансень подумал, что это может быть продолжением Двери жизни, но вскоре понял, что ошибся. Это был простой текст, который касался судьбы. Они вдвоём прочитали его. Однако там не было ничего необычного, кроме того, после его прочтения с ними ничего не произошло. Старик Цюй и Сюй-Янь-Мэн прибежали к ним, так как начали переживать, что они не возвращаются. «В тексте говорится о судьбе и каком-то цикле. Возможно, каким-то образом это связано с геноядром убежища», — объяснил мистер Ли. Глубоко вздохнув, Хан Сень опустил голову. Он был разочарован. Затем они вернулись к остальным и продолжили свою экспедицию. После того, что произошло возле башни, группа стала ещё более осторожной и настороженной. Никто даже не решался заговорить, так как все опасались, что в этот момент они могут отвлечься, и злая сила набросится на них. Вскоре они дошли до высокой стены, за которой находился извилистый лабиринт. Стена была настолько высокой, что её вершина скрывалась в облаках. Соответственно, никто не мог определить её настоящую высоту. В этой стене было три входа, но они решили воспользоваться тем, по которому предыдущей группе удалось успешно пройти. Это был средний вход. Как бы там ни было, но тогда три человека смогли вернуться, пусть они и были на грани смерти. Люди считали, что это всё равно будет более безопасный выбор. Местный гид достал карту, и все последовали за ним. Вскоре после того, как они вошли, группа обнаружила мёртвое тело на полу. На нём не было видно никаких ран или повреждений, хотя тело находилось в довольно странном месте. Этот парень из внешнего небесного убежища спросил Джун Сянсяо: "Да?" ответил Сюй Яньман. "Как он умер?" спросил Ван Цжао. Они решили, что возможно, его постигла та же участь, что и тех троих возле башни. Однако никто не смог найти на стенах ни рисунков, ни надписей, поэтому смерть этого человека выглядела ещё более загадочной. Те три человека, которые выжили, говорили о том, что если выбрать неправильный вход, то нас может атаковать странная сила, но мы всё-таки сделали правильный выбор, конечно. «Смерть этого парня вызывает тревогу, но не стоит сильно волноваться. Мы находимся там, где должны быть», — сказал мистер Ли, обращаясь ко всей группе. «Может, он оказался в ловушке, его убила та странная сила. Думаю, что нам стоит быть очень осторожными и следить за каждым нашим шагом», — сказал Сюй-Янь-Мэн. Они следовали по карте и вскоре нашли выход, как и было указано». Мистер Ли шёл впереди, но как раз перед тем, как они дошли до выхода, из земли кое-что поднялось. Что это? Никто не говорил, что появится стена, которая помешает нам выйти. Мистер Ли нахмурился. Похоже, что на стене есть какой-то текст, сказал старик Цюй. На стене действительно было две строки. На первой было написано лишь два слова: "Стена судьбы", а на второй была фраза: Судьба открывает путь для счастливых. Только счастливчики могут пройти, но что это значит? Ван Джао нахмурился. Он совсем не понимал, что это значит. Возможно, здесь какое-то другое значение, заметил мистер Ли. Но никто не мог придумать какое-то другое значение. Также никто не хотел рисковать и пытаться выяснить, что находится за этим текстом. поэтому группа решила вернуться и попробовать воспользоваться другим путем. Однако довольно скоро они поняли, что заблудились. Хотя люди пытались вернуться по тому же пути, но не могли понять, где находятся. На карте также не было никаких ориентиров. «Мистер Ли, у тебя же карта. Почему мы не можем вернуться?» — спросил Ван Джао. Сюй Янь Мэн вмешался. «Что ты хочешь этим сказать?» Джун Сан Сяо ответил. «Что ты хочешь услышать? Он же говорит на понятном языке, разве нет? У твоего драгоценного мистера Ли есть карта, но этот тупица все равно сбился с пути. Кто вообще голосовал за то, чтобы он стал нашим лидером? У тебя есть глаза и мозг, верно? Ты что, не видишь, что путь изменился? Мы здесь не проходили. Похоже, что теперь эта карта совершенно бесполезна», — ответил старик Цюй. «Мы идем другим путем, но это из-за того, что он не смог сориентироваться по карте. Кажется, что он почти ослеп, но из-за него мы теперь не можем найти выход», — сказал Джун Сан Сяо. Наконец мистер Ли решил ответить. Он оторвал голову от карты и, повернувшись к остальным, сказал. «Карта неплохая. Я хорошо могу по ней ориентироваться, но это место. Кажется, что проходы сами искажаются и пытаются нас запутать». Как будто здесь действует странная магия. Будьте осторожными. Сейчас карта действительно стала бесполезной. Они не могли найти соответствия между проходом, где были, и тем, что было изображено на карте. Однако похоже, что пока не было никакой опасности. Они шли примерно полчаса, а затем Джун Сян Сяо неожиданно вскрикнул. «Твою мать! Почему мы снова оказались здесь?» Все посмотрели на него, а потом поняли, о чем он говорил. Впереди была стена с текстом, стена судьбы. «Похоже, что нам все же придется пройти через эту стену», — сказал мистер Ли. «Это место проклято! Ребята, игра окончена! Игра окончена!» Джун Сан Сяо плюнул на пол. Он начал терять самообладание, впрочем, как и все остальные. «Давайте сделаем небольшой перерыв». Нам нужно разобраться. Мистер Ли предложил всем постараться немного расслабиться и обдумать ситуацию. Все присели на пол и достали немного еды. Хан Сень достал священный генплот и начал рассматривать стену. Когда он доел, то услышал сообщение. Информация: съеден плод девяти небес. Получено одно священное очко гена. Глава 1403. Лотерея на жизнь или смерть. Хан Сень взял с собой в убежище 50 геноплодов, которые ему дал Юй Сюань. Одного геноплода было достаточно, чтобы продержаться несколько дней, поэтому если вдруг они окажутся в ловушке, то юноша сможет продержаться довольно долго, употребляя только плоды. Хан Сень продолжал жевать плод, а потом нахмурился. Он вспомнил, что на одной из стен башни было что-то написано об удаче, судьбе и цикле. Согласно тому, что было сказано в том тексте, определить, был ли человек удачлив или нет, было довольно просто. Нужна удача, чтобы обойти эту стену, задумался Хан Сень. После завершения перерыва Ван Жао решил взять себе карту и возглавить их группу. Никто не стал возражать, а мистер Ли был только рад отдать карту, чтобы другие убедились, что она стала бесполезной. Все так и произошло. Под руководством Ван Джао через некоторое время группа снова вернулась к стене судьбы. Они пробовали много раз, но никакой опасности им не встречалось. Людям угрожало только одно – разочарование. Куда бы они ни пошли, группа всегда возвращалась к стене судьбы. Похоже, что они оказались в ловушке, из которой не было выхода. Хотя можно было взлететь, но люди не стали этого делать. Все были уверены, что если они таким способом попытаются обмануть, то будут наказаны. Казалось, что они здесь застряли, и им не хватало удачи, чтобы выбраться отсюда. Как бы там ни было, но люди, которые пришли в это убежище, сделали это не по своему желанию, а это уже можно было считать неудачей. Никто еще не забыл смерть Юй-Джи-Юй, и всем было очень страшно. «Подождите, это же просто стена. Может, нам попробовать разрушить ее?» — предложил Сюй-Янь-Мэн. «Не будь таким безрассудным. Это ж самый простой способ. Неужели ты считаешь, что создатель этого ужасного места не подумал об этом? Ты можешь сам себя убить», — сказал мистер Ли, а затем обратился к хан Сеню. «Маленький хан». «Ты помнишь то, что было написано на стене, которую мы с тобой рассматривали?» «Я помню отдельные куски», — ответил Хан Сень. Остальные подошли поближе, чтобы послушать то, о чем говорят эти двое. Кроме них, больше никто не видел то, что было написано на той стене. Мистер Ли кашлянул, а затем обратился ко всем. «Судьба и цикл, чтобы его разорвать, нам нужна удача. Мне кажется, что мы оказались в какой-то петле». «Но если нам нужна удача, то нам должно быть несложно определить, кто из нас более удачлив». «Подожди. Ты хочешь сказать, что среди нас нужно найти самого удачливого, и он должен будет открыть эту стену?» «Спросил Ван Джао». Мистер Ли кивнул и ответил. «Мы не можем выбраться другим способом, поэтому на данный момент это единственный способ». После этого Джун Сан Сяо спросил. А как нам узнать, кто из нас самый удачливый? Бросить монетку? В тесте было сказано, что тот, кто обладает большой удачей, может получить то, что другие не могут. Это похоже на лотерею, объяснил мистер Ли. Ты видел в этом смертельном лабиринте продавцов лотерейных билетов? усмехнувшись, спросил Джун Сан Сяо. Нет, но мы сами можем это выяснить, ответил мистер Ли. Ладно, мы всё равно здесь застряли. поэтому можно и попробовать», — сказал Сюй Янь Мэн. «Если это единственный выход, давайте пробовать». Ван Джао тоже согласился. Затем он достал блокнот и вырвал из него восемь страничек. На одной из них он написал слово «удача», а потом сказал «Тот, кому достанется этот листочек и попытается открыть проход, все будут тянуть, а последний останется мне». После Ван Джао положил восемь листочков в пакетик и перемешал, а потом спросил, кто хочет быть первым. Тот, кто будет тянуть первым, вряд ли вытянет нужный листочек, однако все равно никто не верил, что этот метод может сработать. «Если никто не хочет, то первым буду я», — сказал старик Тюй и подошел к пакету. На его листочке было пусто, теперь там осталось всего семь бумажек. «Я буду вторым». — сказал Сяо Лю Юй, но когда он достал листочек, у него изменилось лицо. На нем было написано слово «удача». — Лю Юй. Лю Юй был лучшим другом Ван Джао. — Это судьба. Я верю, что смогу выжить, — сказал Сяо Лю Юй и криво улыбнулся. — Просто будь очень осторожным с тем, что будешь делать, — сказал Ван Джао. Он не мог не пойти, так как все видели, что он вытащил листочек со словом. Похоже, что он был удачлив, и, соответственно, у него есть шанс найти для них всех выход. Даже если бы его товарищи из Светового убежища не позволили ему пойти, то это ничего не изменило бы. Если бы Сяо Люй -Лю не пошёл, то вместо него пошёл бы кто-то другой, а у него, возможно, не было той необходимой удачи. Сяо Лююй кивнул, а затем призвал генное ядро, которое было в виде нефритового меча. После этого, приближаясь к стене, тело Сяо Лююя окутало дополнительная защита. "Не делай этого, ты умрёшь", выкрикнул Хан Сень. Сяо Лююй взглянул на Хан Сэня, подумав, что он очень странный. "Если он не пойдёт, то кто пойдёт?" спросил Сюй Яньмен. Хан Сень холодно объяснил. Он достал тот листок и теперь собирается рисковать своей жизнью. Ребята, вы все не так поняли. У него, наоборот, самая плохая удача». Брови Сяу-Лю-Юя поползли вверх, а на лбу выступил холодный пот. Теперь он понимал, что слова юноши имеют смысл. Хотя со словами Хан-Сеня были согласны, но они все равно считали, что кто-то должен попробовать открыть тот проход. К тому же они не могли понять, кто удачлив, а кто нет. В любом случае, у них больше не было никаких идей, как выбраться отсюда. Ты говоришь, что он неудачник, раз вытянул тот листочек, так? Ведь теперь он должен рисковать своей жизнью, правильно? Сю Яньмэн хотел подтвердить слова Хансена. Теперь все постепенно начинали верить, что слова парня были правдой. Но если Сяо Люю не попытается, то всё это было бы бессмысленно. Глава 1404. Человек, открывший стену судьбы «Если вы мне кое-что пообещаете, то я могу попробовать», — сказал хан Сень. К удивлению всей группы, его голос был уверенным. Все повернулись и уставились на парня. Никто не мог понять, почему парень, обладающий только бронзовым геноядром, решил такое предложить. «Маленький хан, это не шутка», — сказал мистер Ли. «Ты прав, но если вы мне кое-что пообещаете, то я попробую вместо него». Хан Сень сделал небольшую паузу, а затем добавил. «Мне всегда везло, поэтому я считаю, что у меня есть то, что нужно». «Ладно, тогда что ты хочешь, чтобы мы пообещали? Мы сделаем то, что ты просишь, только если это не будет нелепой просьбой». Проговорил Ван Джао, решив дать шанс парню. Кроме того, он был не против, чтобы вместо его друга кто-то другой рисковал своей жизнью. Ханс Сень ответил: "Убежища дали вам немало за то, что вы сюда пришли. Если вы объединитесь и дадите мне 60 священных геноплодов, то я пойду". 60 было не маленьким количеством, однако в группе было ещё 7 человек, и у каждого было не меньше 10 священных геноплодов. «У меня есть шестнадцать. Я могу все отдать тебе». Сяо Лью Юй быстро ответил, ведь на кону была его жизнь. Затем он достал свои плоды. Но остальные начали обсуждать ситуацию. Они пытались понять, была ли эта сделка выгодной для них или нет. В итоге все решили согласиться. Они собрали шестьдесят плодов и отдали их хан Сеню. «Маленький хан, я хочу еще раз напомнить, это не шутка. Это очень рискованно». "Поможем же мы можем попробовать найти другой способ", сказал мистер Ли. Ему был симпатичен Хан Сень, поэтому мужчина действительно беспокоился о нём. Но Хан Сень улыбнулся и сказал: "Мистер Ли, мне приятно, что вы такой внимательный, но леди Удача не раз была на моей стороне. Фортуна часто мне улыбается". Забрав геноплоды, Хан Сень подошёл к стене судьбы, которая была их дверью из-за этого лабиринта. У него было все, чтобы выжить, к тому же у него скоро должен был родиться ребенок. Соответственно, Хансень не стал бы рисковать своей жизнью, если бы не был уверен на сто процентов в успехе. Но это было не из-за того, что юноша считал себя сильнее других, и не из-за того, что ему часто сопутствовала удача. Просто у Хансеня была теория, о которой он не стал никому говорить. Парень хорошо запомнил текст на стене башни. И всё это время думал над тем, что там было написано. Он хорошо помнил, что там не было чёткого указания о том, что вы должны быть самым удачливым, чтобы открыть дверь. Ханс Сень ранее читал навок дверь жизни, поэтому он больше остальных понимал то, что было написано на стене. Юноша смог понять одну вещь, которая и была сутью всей проблемы. Чтобы открыть дверь судьбы, нужно было, чтобы у вас уже была открыта дверь жизни. Хан Сень уже незаметно попробовал активировать дверь жизни и ощутил, что это действительно имеет связь со стеной судьбы. Она будто звала юношу и приглашала пройти дальше. Поэтому Хан Сень был полностью спокоен и понимал, что ему ничего не грозит. Однако юноша не стал спешить и решил попробовать получить для себя несколько вкусностей. за то, что он попробует сделать для остальных. На самом же деле, Хан Сень не стал бы рисковать своей жизнью. Кроме того, Хан Сень теперь считал, что те, кто был здесь раньше, даже не видели эту стену. Юноша так считал, потому что ни у кого из прошлых групп не была открыта дверь жизни. А если бы они увидели эту стену, то навсегда остались бы в ловушке. В любом случае, Теперь Ханс Сень понимал, что это убежище не было создано для того, чтобы убивать и пытать тех, кто в нём оказывался. По крайней мере, он хотел в это верить. Однако Ханс Сень был убеждён и в том, что как только стена опустится, они окажутся в совершенно другом месте. Возможно, остальные погибли, так как не обладали дверью жизни. но в этой группе был Хан Сень, и парень был уверен, что благодаря ему они смогут добиться большего, чем другие. Нельзя сказать, что молодой человек ненавидел людей из своей группы, он действительно хотел им помочь, однако юноша решил, что нет ничего плохого в том, что он попросит немного гена плодов. Когда Хан Сень начал приближаться к стене судьбы, то ощутил, что связь с ней становится сильнее. Он стал ощущать ауру стены, от которой начало покалывать кончики пальцев. Продолжая приближаться, Хан Сень призвал защитный зонт. Хотя благодаря Сутре Дун Сюань он не ощущал впереди опасности, но всё равно решил, что дополнительная защита не помешает. Все пристально смотрели на Хан Сэня, особенно на его левую руку, которой он коснулся стены судьбы. В его руке сконцентрировалась сила от нефритовой кожи, а когда он коснулся стены, то неожиданный электрический разряд пронзил все его тело. Хан Сень быстро отдернул руку и спрятался за защитным зонтом. Все присутствующие призвали свои геноядра и ожидали начала сражения или чего-то подобного. Бум-м-м-м. Стена судьбы издала непонятный звук, донесшийся из-под земли, А затем она начала медленно опускаться под землю. Никто не ожидал, что всё будет настолько просто. Почти все были уверены, что Хан Сянь умрёт и не сможет насладиться теми плодами, которые они ему отдали. "Брат Хан, ты действительно счастливчик", сказал Сяо Люй, Лю когда увидел, что всё успешно закончилось. Остальные по-разному смотрели на Хан Сяня. Однако все понимали, что этот, самый слабый среди них парень, смог решить большую проблему в этом убежище. Но было несколько человек, которые начали думать, что это все было обманом. Теперь они считали, что не нужно было никакой удачи, а нужно было просто подойти и дотронуться до этой стены. «Ага, мне снова повезло», — сказал хан Сень и пошел к выходу из лабиринта. Иунша даже не думал рассказывать им о том, как он смог заставить эту стену опуститься. А электрический удар, который он получил, прикоснувшись к стене, обладал длительным эффектом. Это не навредило молодому человеку, но он ощутил, что это немного изменило его дверь жизни. Осмотрев своё тело, Хан Сень убедился, что не получил никаких повреждений, однако странное ощущение никуда не исчезало. Все пошли к выходу за Хансенем. Однако впереди был ослепительный свет, поэтому никто ничего не мог рассмотреть. Но Хансеня это не тревожило. Он уже не раз был в подобной ситуации. Не останавливаясь, юноша шёл вперёд, а когда преодолел световую завесу, то увидел, что было перед ним. Однако от того, что он увидел, юношу приняла дрожь, а он хотел быстро отступить назад. Но там появился какой-то невидимый барьер. Остальные члены группы не видели Хан Сеня, но они были уверены, что выход безопасен, поэтому шли дальше. Глава 1405. Волчья стая. У всех была такая же реакция, как у Хан Сеня. Когда они увидели то, что было перед ними, всем захотелось сбежать. Но позади был невидимый барьер, некоторые настолько быстро пытались сбежать, что от удара о барьер у них даже потекла кровь. Как только они прошли световую завесу, то увидели множество злых волков, которые смотрели на них зелёными глазами. Казалось, что звери их ждали. Но никто не мог вернуться. Все понимали, что им нужно бороться за свою жизнь и начать сражаться с этими волками. Среди всей группы молчал только Хан Сень. Он старался быть спокойным и поднял свой защитный зонт, готовясь отразить нападение волка. Волков переполняла ерсть. Они выглядели более пугающими, чем свирепый бык. Их клыки и когти были подобны лезвием, которые хотели как можно быстрее вонзиться в свою жертву. Хан Сень крепко держал зонт, чтобы заблокировать атаку первого волка. От мощного удара юношу немного отбросило назад. К счастью, зонд был довольно прочным. Он смог выдержать удар и не сломаться. Однако группа людей почти сразу поняла, что стая волков намного сильнее их. Как бы они ни хотели, и что бы они ни предпринимали, им не удастся победить своих врагов. Хан Сень считал так же. Пока он пытался заблокировать атаку своим зонтом, юноша начал использовать ауру от Сутре Дун Сюань, чтобы просканировать окружающую среду и попытаться найти какой-нибудь проход, чтобы выбраться отсюда. Затем он бросился в самую гущу стаи, но благодаря Сутре Дун Сюань ему удалось уклониться от каждого волка, а потом скрыться на участке слева. Юноша мчался в сторону площади, на которой находилось множество статуй. К счастью, большинство волков было занято его товарищами, поэтому молодому человеку довольно легко удалось добраться до нужного места. Когда Хан Сень оказался среди статуй, то, скрываясь за ними, начал быстро поглощать гена плоды. Юноша хотел как можно быстрее увеличить свои священные очки гена». Съев довольно много плодов, парень получил немало очков. Теперь ему должно было легче сражаться с этими волками. В этот момент Ханс Сейн смог заметить, что в группе людей стало на одного человека меньше. Юноша никак не мог отыскать мистера Ли, но у него было не слишком много времени, так как парню надо было думать о своей безопасности. Если он будет оставаться на месте, то волки вскоре будут возле него. Однако, спасаясь от щелкающих пастей волков, Хан Сень заметил кое-что странное в их атаках. Все выглядело так, будто они не просто хотели его сожрать, а пытались подтолкнуть в определенном направлении. Хан Сень продолжал бежать и вскоре оказался в месте, где не было ничего примечательного. Но это было не очень хорошо, так как на этой площади ему негде было спрятаться. На предыдущей площади, где были статуи, парень мог бегать между ними, и волкам было труднее его догнать, но здесь юноша оказался в невыгодном положении. Однако после того, как Хансень съел плоды, он собрал десятки священных очков гена, поэтому теперь его было труднее ранить. Парень начал вертеть головой то влево, то вправо и заметил, что стали появляться другие волки. которые начали к нему приближаться. Теперь у него уже не было возможности вернуться на ту площадь со статуями или к своим товарищам, которых он оставил. Приготовившись к сражению, Хан Сянь закрыл глаза, но когда он снова их открыл, то увидел, что волков больше нет. Его больше никто не преследовал, но юноша не мог понять почему. Повернувшись, Хан Сянь увидел небольшое количество существ но, к его удивлению, волки стояли на месте и злобно на него рычали. Однако никто из них не подходил, будто теперь перед этими существами возник невидимый барьер. «Они действительно загнали меня в это место, но зачем?» Хан Сень начал осматриваться вокруг. «Вскоре юноша добрался до сада, который был заполнен странными растениями». То, что там росло, казалось невероятным. Хан Сень заметил, как на дереве висят грозди моркови, но казалось, что она сделана из человеческого мозга, а сверху немного прикрыта зеленью. Он даже не мог понять, это его удивляет или вызывает отвращение. Какое-то время парень продолжал бродить по странному саду. Казалось, что здесь главными атрибутами была кровь и различное насилие, Так как было очень много растений, напоминающих кишки и цветов, которые будто были покрыты кровью. Всё было настолько странным, что у Хансэ не по коже побежали мурашки. Ему было неприятно находиться в подобном месте, впрочем, как и любому человеку, который мог здесь оказаться. Но странным было то, что Хансэ смог обнаружить их жизненную силу, и она была довольно обычной. Перед ним действительно были просто растения, хотя ему раньше не приходилось встречать настолько отвратительные виды. Волки продолжали наблюдать за юношей, пока он ходил по саду. Соответственно, у него не было шанса вернуться. Кроме того, юноша не ощущал никакой опасности впереди, поэтому продолжал идти дальше. Однако вскоре туман начал становиться более густым, и видимость значительно уменьшилась. Но Хан Сень все еще мог видеть то, что находилось поблизости вокруг него. Парень видел, что по мере того, как он продвигается дальше, растения становятся все более и более отвратительными. В итоге юноша дошел до дерева, которое было очень похоже на человека. Оно выглядело странно, казалось, что руки растут прямо из ушей. Но это было просто дерево необычной формы. В нем не было настоящего человеческого тела. Просто дерево приобрело такую форму. Но Хан Сень с отвращением смотрел на него. Хотя юноша ощущал, что это было обычное дерево, он не мог понять, почему оно так выглядит. «Странно. Почему они выглядят настолько жутко и дико? Хотя их жизненная сила кажется обычной и ничем не примечательной», задумался Хан Сень. Затем юноша... услышал позади шум. Обернувшись, он увидел, что к нему идет Хэ-Джи, хотя казалось, что он появился из ниоткуда. Похоже, что Хэ-Джи был в хорошем состоянии. Парень казался немного встревоженным, но у него не было никаких повреждений. Хэ-Джи, где все остальные? Спросил Хан Сень. Мужчина быстро ответил. Я не знаю, я убежал, а ты первый, кого я встретил из нашей группы. Но Хан Сенью показалось... Что он говорит как-то странно. У него был монотонный голос, поэтому юноша сделал несколько шагов назад. "Отдай мне все свои геноплоды, и я буду тебя защищать", сказал хаджи. "И как ты собираешься меня защищать?" Теперь Хан Сень убедился, что хаджи настоящий. Просто он хотел забрать то, что было у юноши. Вот так хаджи призвал чёрного металлического волка. который был его золотым геноядром. Глава 1406. Убийство Хэ Джи. Хан Сейн даже не думал о том, что кто-то решит отобрать у него геноплоды. Ведь мистер Ли, старик Цюй, Сюй Янь Мэн, Ван Джао и Джун Сан Сяо уже имели драгоценные геноядра. Соответственно, им не нужны были священные очки гена. Только Хаджи могли понадобиться плоды, которые были у юноши. Поэтому, возможно, эта ситуация не была полной неожиданностью. На самом деле Хаджи долго ждал подходящую возможность. Он был немного отстраненным и не имел тесных связей с остальными членами группы. В итоге ему удалось поймать Хан Сеня, пока тот был один, и мужчина был готов нанести удар. Хан Сень посмотрел на черного металлического волка и спросил, «Ты воспользовался им, чтобы сбежать?» Хэджи ответил, «Да. Мое геноядро называется дубликат. Оно может принимать форму любого существа, которое я пожелаю». «Это уникальное геноядро, но мне так жаль». Хан Сень специально глубоко вздохнул. «Чего жаль?» После того, как Хэджи задал вопрос о Его волк начал медленно приближаться к юноше. «Улучшение этого гена ядра может принести невероятные результаты, но очень жаль, что его развитие закончится здесь», — сказал Хан Сень, ясно дав понять, о чем он говорит. «Я хотел оставить тебя в живых после того, как заберу все плоды, но раз так, то я заставлю тебя замолчать навсегда». После этих слов Волк Хэджи прыгнул к Хансеню с открытой пастью. В ответ Хансень мгновенно использовал замок Золотого Дракона и смог прямо в воздухе связать волка. После этого волк подобно камню рухнул на землю. Он изо всех сил пытался освободиться от верёвки, но ему не удавалось это сделать. "У тебя есть золотое генное ядро?" лицо Хэджи быстро изменилось. "Ага." «Но это неважно», — ответил Хан Сень. «Да, ты прав, неважно». Хэ Джи попытался подавить свой страх и призвал фиолетовый меч. Он был около трех футов длиной, а на лезвии были видны различные надписи. Когда Хэ Джи взмахнул мечом, из этих надписей появился свет, а затем несколько лучей устремились в Хан Сеня. Юноша быстро открыл защитный зонд, и все лучи попали в него». За это время Хан Сянь съел много священных геноплодов и получил много священных очков гена. Поэтому золотые гены ядра теперь могли нанести ему лишь незначительный урон. Как ты смог получить столько золотых генов ядер? Хэ Цзы был очень удивлён. Он решил, что зонт также был золотым геном ядром. На самом деле зонт был только бронзовым, однако его эффективность была потрясающей. Хан Сень не стал ничего отвечать. Вместо этого он призвал кристаллическое яйцо и запустил его в своего врага, который даже не подозревал о таком шаге. «Все это время ты обманывал! Ты самый настоящий лжец! Ты полубог, обладающий золотыми геноядрами!» Хэ Джи залился из-за своей ошибки. Он поднял меч, чтобы отбить приближающееся яйцо. В это время из меча также появлялись лучи, но яйцо легко от них уворачивалось. Поэтому Хаджи был вынужден попытаться сбить его самим мечом. Хотя от удара меча яйцо полетело на землю, но отпрыгнув, оно с невероятной скоростью, подобной скорости пули, ударило в тело мужчины. Хаджи не смог увернуться, а яйцо после того, как ударило его по ноге, вернулось к Хансеню. Юноша уже научился обращаться с яйцом. После того, как оно вернулось к нему, Хан Сень, выставив перед собой защитный зонт, начал подходить к Хэ-Джи. Но мужчина не ощутил никаких изменений после удара яйцом, поэтому до сих пор был уверен в своей силе. Хэ-Джи тоже сделал шаг вперед, продолжая создавать множество лучей, направленных на Хан Сеня. Но все его лучи ударялись в защитный зонд и появлялись только искры. Хэ-Джи до сих пор не удалось нанести никакого повреждения парню, которого он считал слабаком. Хэ-Джи стиснул зубы и продолжал атаковать. Однако теперь Хан Сень даже не стал использовать свой зонд. Он просто стоял на месте и позволил своему врагу пытаться себя атаковать. Мужчина ударил мечом прямо по Хан Сенью, Но результат его сильно удивил. Удар не смог повредить тело юноши, а клинок начал сгибаться как резиновый. Хэ-Джи уставился на свой меч, не понимая, что происходит. После этого мужчина попытался кулаком ударить Хан Сеня. Но парень опять не стал уклоняться. Он снова стоял на месте и позволил Хэ-Джи сделать то, что тот хотел. В тот момент, когда кулак мужчины коснулся тела парня, по его спине побежали мурашки, а на лбу выступил холодный пот. Хэ-Джи увидел, как его кулак согнулся, будто он был губкой. После этого Хан Сень вытянул руку к своему противнику. Юноша был слишком близко, и Хэ-Джи поднял руку, чтобы остановить руку парня. Хан Сень легко схватил Хэ-Джи за руки – Какое-то время юноша продолжал его крепко держать, даже можно было подумать, что он пытается высосать душу мужчины. Ша. Был нанесён лишь один удар по телу хаджи, но после него оно быстро рассыпалось и стало удобрением для этого странного сада. Когда это случилось, его генное ядро также было уничтожено, но меч, который был у мужчины в руке, с грохотом свалился на землю. Хан Сень быстро поднял его. Это оружие было золотым генным ядром, а ему очень нужно было найти что-то получше с своего рога. Парень быстро отправил его в своё море душ. Когда Хан Сень уже собирался уходить, послышался шум. Юноша повернулся, чтобы посмотреть, кто или что издаёт этот шум, и увидел, что к нему приближается дерево, похожее на человека. Оно что, живое? Спросил сам себя Хан Сень и начал медленно отступать. Но это дерево не казалось сильным, оно было похоже на очень слабое, как и все остальные растения. Дерево остановилось возле того места, где рассыпалось тело Хэ Джи. Теперь Хан Сень понял, что дерево шло к тому, что осталось от человека. Когда оно остановилось, то корни начали поглощать останки». Глава 1407. Ожидание тени. Человекоподобному дереву потребовалось совсем немного времени, чтобы поглотить небольшую кучку пыли. После этого его жизненная сила, которая ранее была обычной и ничем не примечательной, стала похожа на жизненную силу человека, которого Хан Сень убил, на Хэджи. Хотя Хан Сень не мог утверждать, что это происходило на самом деле, но юноша был уверен, что дерево начало изменять свою форму, а затем стало очень похожим на Хаджи. К счастью, оно не стало мыслить так же, как тот, кого Хан Сень убил. Дерево просто стало похоже на Хаджи и продолжало стоять на месте. Юноша медленно сделал несколько шагов. Ему очень не хотелось разгневать это непонятное растение. Когда он смог немного отойти, то подумал о том, что наступило подходящее время для того, чтобы вернуться на ту площадь, где находилось много статуй. Волки, которые все это время следовали за ним, куда-то ушли. Если больше ничего не произойдет, то Хан Сень должен без проблем вернуться. Возможно, ему даже удастся вернуться к своим товарищам по группе. Однако как только юноша пошёл обратно, то морковь, сделанная из мозга, сама оторвалась от дерева и преградила ему путь. А затем Хан Сень увидел, что все растения и плоды начали к нему приближаться. Казалось, что сад не хочет, чтобы он шёл обратно. Скорее обратный путь был полностью заблокирован. В итоге Хан Сень был вынужден продолжить свой путь вперёд. Он громко сказал: Ладно, я буду делать так, как ты хочешь. Посмотрим, куда ты меня приведёшь. Когда юноша пошёл по тропинке вперёд, то все растения вернулись на свои места, казалось, что они вовсе не двигались. Ханссен шёл некоторое время, затем сад начал неожиданно меняться. Теперь он на самом деле стал очень красивым. Цветы теперь были похожи на бабочек, а деревья стали напоминать красивые резные фигуры. Всё вокруг казалось сказочным и нереальным. Скоре Ханс Хей дошёл до озера. Его поверхность была гладкой и глубокой, напоминая летнее безоблачное небо. В центре озера была каменная табличка, а перед ней стоял мужчина. Ханс Хей не был знаком с этим мужчиной. А когда он подошёл ближе, то увидел, что тот одет в чистую белоснежную одежду. Даже представить было трудно, что в таком грязном убежище можно встретить такого мужчину. "Моё дитя, наконец-то здесь", сказал мужчина в белой одежде. "Ты говоришь со мной?" спросил Хансень. "Конечно, моё дитя" Хотя мужчина говорил с Хан Сенем, но казалось, что его внимание сосредоточено на каменной табличке. Юноше показалось странным то, что мужчина называл его своим ребенком. «Кто ты?» – нахмурившись, спросил Хан Сень. Хан Сень был уверен, что ранее он не слышал такого голоса и никогда не видел этого мужчину. «Я мог бы спросить у тебя то же самое». Однако я знаю, что только мои дети могут сюда прийти, поэтому я считаю тебя своим дитя. Мужчина в белой одежде говорил расслабленно. Казалось, что он только недавно проснулся и был абсолютно спокойным. Ну, говори прямо. Этот день был слишком длинным и тяжёлым для меня. Голос Хансена был суров. Ему не нравилось, что мужчина считает его своим ребёнком, так же как не нравилось, когда его называли боссом. «Я тень, и я очень долго ждал твоего прибытия», — ответил мужчина в белой одежде. «Мое прибытие? Меня? Ты знаешь, кто я?» Хан Сень указалось, что этот мужчина очень странный. «Если бы не туман, который нависал над поверхностью озера, то Хан Сень смог бы использовать ауру и определить, кем или чем был этот мужчина». «Да, но это не имеет значения. Ты здесь?» «Значит, ты мой ребенок», — ответил мужчина в белой одежде. Хан Сеня начала раздражать эта ситуация. Этот мужчина почти толком ничего ему не говорил. Юноша даже призвал свое кристаллическое яйцо, собираясь бросить его в мужчину. Парень больше не мог терпеть то, что его называли ребенком, поэтому ему было все равно, кто этот мужчина. Хан Сень хотел только одного — заставить его замолчать, и продолжить свой путь. Но перед тем, как молодой человек бросил яйцо, мужчина сделал одно предложение, которое заставило юношу остановиться. Это единственное, что я могу тебе предложить. Мужчина, подобно призраку, вошёл в табличку. После этого на каменной табличке, которая была пустой, появилась надпись: Бог вернулся. Хан Сень очень удивился, когда увидел, что появились слова из двери жизни. После этого юноша начал всматриваться в табличку и заметил, что на ней начали появляться записи всего навыка. Слова одно за другим выступали на ней. Хан Сень был в восторге. Он пытался запомнить всё, что видел. Когда парень все прочел, то ощутил, как его сутра кровавого пульса сама активировалась и начала генерировать совершенно новое геноядро. Юноша всегда был уверен, что сможет создать геноядро с помощью этой сутры, однако каждый раз ему будто что-то мешало. Был какой-то тупик, в котором Хан Сень постоянно оказывался. Однако сейчас... Когда он прочёл дверь жизни в этом странном месте на непонятной табличке среди озера, все преграды были уничтожены. Его сутра кровавого пульса без каких-либо проблем начала создавать новое геноядро. Это место точно связано с кровавым легионом, а этот мужчина, судя по всему, решил, что я член кровавого легиона, подумал Хан 7, продолжая читать текст, пытаясь всё запомнить. Когда он дочитал до конца, сутра кровавого пульса работала на полную. Создание гена ядра продолжалось. Черный кристалл также активировался и, как и раньше, начал создавать черную жидкость, которая участвовала в создании гена ядра. Хан Сень впервые мог полностью наблюдать за процессом создания гена ядра. Ранее он все время находился в процессе сражения, поэтому не мог все увидеть. Когда ген и ядро было почти сформировано, от увиденного у Хан Сеня начали расширяться глаза. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. दर चो चो चो चो चो दु चोषकी दुचो